Глава 20 Древние законы. «Много-много тысячелетий назад в Руши появились в мире людей», — начал повествовать Зефир. «Откуда они взялись, не знает никто. Те, кто обитают у наших человеков, выглядят как люди. Подобное сходство создаёт множество трудностей, потому что в Руши, Живут по древним законам, которые сложились, когда человечество еще не знало огня. Те, кого мы храним, в далекие-далекие времена не отличались добротой, не помогали друг другу, бросали больных, пожилых на произвол судьбы. Сильные отнимали пищу у слабых. Но со временем собаки, кошки, коровы, все обитатели прекрасной долины сумели объяснить своим подопечным. Зло, ненависть, жадность никого не сделают счастливыми. Надо забыть о древних законах. А как они звучали? Все вкусное съешь сам, ни с кем не делись, никому не помогай, иначе все силы на чужих потратишь, обманывай окружающих, отнимай у них жилье, деньги. Если кто-то тебя обидел, убей его. Человек, которому исполнилось 30 лет, старый. Не давай ему еды, иначе тебе самому не хватит. Самое вкусное мясо, самое теплое место принадлежит самому сильному. Ложь — прекрасное средство, чтобы добиться успеха, получить много золотых монеток. Никого не жалей. Болеют только неудачники. Мне продолжать? — Не надо, — поморщилась мафия. Я сейчас услышал отвратительные вещи. Зефир вздохнул. Это история наших людей, а в ней имелись черные времена. Прошло много времени, прежде чем человек начал меняться. Он стал добрее, лучше, понял — Древние законы жестоки. И на смену им медленно стали приходить новые правила. Помогайте друг другу. Не врите. Не обижайте пожилых. Не сплетничайте. Никого не осуждайте. Если захотите о ком-то сказать злое слово, подумайте. Вы сами никогда не совершали ошибок? Накормите голодного. Утешьте того, кто плачет. И теперь в мире людей есть те, кто живет по старым законам, ненавидя себе подобных, наживая нечестным путем богатства, жадничая, распространяя гадкие слухи. И те, кто соблюдает новые законы, они добрые, любят всех. Древние законы получили еще одно название — «Ветхие условия». Слово «ветхий» означает «старый, пришедший в негодность», то, что скоро развалится. В мире людей каждый день идет яростная борьба зла и ненависти против добра и любви. Каждому человеку приходится решать, на чьей он стороне, с кем он, с силами зла или добра прекрасной долине дела обстоят лучше. В далекие времена великие хранители приняли новые законы, поэтому подавляющая часть жителей нашей страны входит в армию добра и любви, хотя есть и те, кто ведет себя иначе. Да, существует город Вруши, но мы с ним не хотим иметь отношений, потому что сей народец используют древние законы, да еще в придачу к ним наизобретал кучу других глупых правил. Слово «спасибо» вруши ненавидят. Почему? Оно несет добро. Если ты кого-то благодаришь искренне, от всей души, то вокруг становится светлее. Вот и придумали они обычай про рабство. Сказал кому-то «спасибо», значит, теперь обязан служить у него даром, вечно. О том, что давно существуют новые законы, большинство врушей понятия не имеют. Они не любят учиться, напрягать ум, читать книги. Им намного приятнее вкусно поесть, мягко поспать, сплетничать, обсуждать с соседей. Да, есть ученые вруши. И правитель Флор тоже с хорошим образованием. Но он не желает, чтобы его подданные приняли новые законы. Почему? Теми, для кого главное деньги, вкусная еда, красивая одежда, большие дома легко руководить. Предложи таким золотые монетки, и они согласятся на все. Вруши очень зависим от своего желудка, Кошелька, мягкой постельки. Им нравится унижать других. И в конечном счете они жуткие трусы. Лишь намекни подобному. Не сделаешь, как велит правитель. Тебя выселят в убогую хижину, в самый плохой район. Машину отнимут. Ходи пешком. И как поступит гражданин? Мигом закричит. Все выполню, устрою любую гадость. Только не отбирайте золотые монетки. Оставьте автомобиль. А что скажет на подобное предложение житель прекрасной долины или человек, который живет по новым законам? Нет, нет, не стану творить зло. Деньги не главное. Транспортное средство вообще ерунда. Буду пешком ходить, но поступлю по законам любви и добра. Вот такие граждане не захотят подчиняться Флору, а у него нет никаких рычагов управления ими. Тот, кто принял всем сердцем новые законы, всегда свободен. Тот, кто остался с ветхими условиями, всегда зависим. Есть так называемое перемещенное. — Мы пришли, — перебила Зефира Луиза и показала лапкой на лестницу, которая вела вверх. — Надо подняться, и окажемся прямо на кухне. Пустите меня вперед. Время позднее, наверное, все работники ушли, но лучше проверить. Не дожидаясь ответа от своих спутников, Луиза живо вскарабкалась по ступенькам, открыла люк и пропала.